верф ОРНИ РОТРХИД 12 марта 1714 Даниэль полагал, что вопрос Орни, Кикина и научного хлама решен раз и навсегда. Однако две недели спустя, утром, миссис Орланг вручила ему письмо, написанное в спешке четверть часа назад. На нем стояло не только число, но и время. «Милостивый государь, адское зарево на востоке сегодня, в раннем часу утра, известило всех лондонцев, которым случилось взглянуть в ту сторону, о бедствии в рот ржите. Вы и сейчас можете наблюдать поднимающийся оттуда столб, состоящий более из пара, нежели из дыма, ибо пожар потушен» после того, впрочем, как он уничтожил один из кораблей его императорского величества. Меня, естественно, спешно вызвали на место. Мое письмо, за торопливость которого я приношу извинения, доставит вам наемный экипаж. Прошу известить кучера, присоединитесь ли вы ко мне в Роттергите. В каковом случае он доставит вас за мой счет. Или нет? В каковом случае соблаговолитьите любезно его отпустить кикин даниэль не знал с какой стати он должен отзываться на завуалированный призыв господина ккина на верфи мистера орни случился пожар весьма прискорбно однако даниэль тут человек практически сторонний кикин очень не глуп и прекрасно это понимает тем не менее Он пошел на некоторые затраты и пустил в ход свой самый дипломатический английский, чтобы пригласить Даниэля в Ротреид. В конце концов, Даниэль решил ехать не потому, что видел в этом какой-то смысл, а потому что не видел причин не ехать. Даже такое развлечение оказалось предпочтительнее сидения в Крейнкорте – По дороге он совершенно убедил себя, что поступает в корне неверно, однако тогда уже поздно было что-либо менять. До места добрались примерно к полудню. Даниэль вышел из кареты на Лавендер-стрит и с ее олимпийской высоты обозрел всю верфь. Стояла безветренная тишь, белый дым стлался по земле, превращая штабеля досок в прямоугольные острова». Их пожар не затронул. Даниэль отыскал взглядом поддон, на который сложил натурфилософский груз из Крейнкорта. Если не считать подпален от упавших угольев на Брезенте, здесь тоже ничего не пострадало. Успокоившись, Даниэль перевел взгляд на стапели, где строились три царских корабля. Пожар начался в среднем из трех корпусов. Насколько понял Даниэль, его даже не пытались спасти. Два других были накрыты мокрой парусиной. Холст теперь явно не годился на паруса, однако видно было, что он почти не горел. По следам на берегу и другим признакам можно было заключить, что рабочие передавали ведра по цепочке, чтобы смачивать парусину и, возможно, заливать средний корпус. Надо думать, кто-то поднял тревогу. Мистер Орни и рабочие прибежали на верфь, однако центральный корабль они спасти не успели. Видимо, огонь вспыхнул в трюме, и его заметили не сразу. Обшивка обоих бортов прогорела насквозь. Не оставалось сомнений, что киль тоже поврежден. Страховщики мистера Орни должны будут констатировать полную гибель объекта. Воздух над сгоревшим корпусом по-прежнему колыхался от жара. Сквозь него можно было рассмотреть странно искаженные фигуры людей в лодках, которые глазели на сгоревший остов, как другие смотрят медвежью травлю. Даниэль отыскал лестницу и спустился наверх. Между штабелями пахло, как на обычном пожарище, однако к запаху гари примешивался едкий химический дух, которому здесь неоткуда было взяться. Последний раз Даниэль обонял его не так давно в Крейнкорте, сразу после взрыва адской машины, и неоднократно до того, но впервые, 40 лет назад на собрании Королевского общества. Почетный гость – Енох Роад. Тема «Новый элемент под названием фосфор. Светоносный. Вещество с двумя примечательными свойствами. Оно светится в темноте и склонно к самовозгоранию. У Даниэля сжалось сердце. Может быть, это он виноват в несчастье? Среди вещей из Крейнкорта случайно оказался образец фосфора, который и стал причиной пожара». Кикин вызвал его, чтобы предъявить иск. Допущение было совершенно фантастическое из разряда нелепых страхов, мучивших Даниэля в последнее время. Он подошел к поддону и убедился, что ничего такого не произошло. Кикин и Орни отыскались на одном из уцелевших кораблей. Оба спасенных корпуса были до сих пор укрыты мокрой парусиной. Вероятно, на случай, если огонь разгорится снова. Кикин и Орни расхаживали по продольным мосткам, настеленным для того, чтобы работники могли добраться до верхней части шпангоутов, а теперь служивших командным и наблюдательным пунктом для хозяина и заказчика. Оба с интересом смотрели, как Даниэль карабкается по приставной лестнице, Затем, поскольку он не упал и не умер по пути, а вылез наверх, поздоровались. Орни улыбался, как на похоронах. Кикин, какие бы чувства не испытывал он сегодня утром, был собран и точен. «Вы приехали!» Повторил он несколько раз, как будто видел в событии нечто знаменательное. Наконец Орни вытер измазанное лицо мокрой парусиной. Тут же подбежал мальчик с ведром пива и подал хозяину полный черпак. «Да благословит тебя Бог, сынок!» Сказал Орни и в несколько впечатляющих глотков перелил пиво в себя. «Пожар начался рано утром», предположил Даниэль. «В два часа ночи, брат Даниэль. Значит, горело долго, прежде чем кто-нибудь заметил. «О, нет, брат Даниэль, тут вы попали пальцем в небо. Я держу ночного сторожа, потому что в этих краях полным-полно жохов». «Сторожам случается заснуть». «Благодарю, брат Даниэль, за столь ценные сведения. Вы, как всегда, зорко видите расхлябанность и непорядок, так знайте». У моего сторожа две собаки. В начале третьего обе подняли лай. Сторож учуял едкую вонь, увидел дым и поднял тревогу. Я был здесь через четверть часа. Пламя распространилось с невероятной скоростью. Вы подозреваете поджог? Мысль эта только что пришла ему в голову, и, не успев ее высказать, он устыдился собственной глупости. Орни и кикин вежливо постарались скрыть недоумение. Уж Кикен-то подозревал бы поджог, даже если бы все свидетельствовало об обратном. Как-никак, корабли были военные, а Россия вела войну. Что теперь кикин будет думать о Даниэле? «Видели вы, либо сторож, кого-нибудь чужого?» «Исключая вас, брат Даниэль, только грабителей, которые подошли позапрошлым вечером на лодке. Собаки залаяли, и грабители поспешили скрыться. Однако они тут ни при чем. Корабль загорелся не вчера, а сегодня». «Не могли ли эти люди подбросить небольшой предмет в такое место, скажем, влияло?» где он бы пролежал незамеченным 24 часа. Орни и Кикен смотрели на него во все глаза. — Корабль очень... был очень велик, брат Даниэль, и в нем много укромных уголков. — Если в трюме сгоревшего корабля найдут часовой механизм, сделайте милость, поставьте меня в известность. — Вы сказали, часовой механизм, брат Даниэль? Он может быть искорежен до неузнаваемости в результате сгорания фосфора. Фосфора? Ваши люди каждое утро должны осматривать трюмы и другие помещения уцелевших кораблей. Так и сделаем, брат Даниэль. У вас есть страховщики в Сити? Контора по страхованию от огня «Общее дело» на Сноухилл. «Располагайте мною, брат Норман, если контора по страхованию от огня общее дело заподозрит в поджоге вас». «У тебя есть скрытые достоинства, брат Даниэль. Прошу забыть мое упорное нежелание их видеть». «Прошу простить, что я прятал свечу свою под сосудом, брат Норман». «И впрямь, в вас много чего сокрыто, доктор Уотерхаус» сказал Кикин. «Буду премного обязан, если вы проясните ваши слова». «Едкий запах, на который жаловался ваш сторож и который по-прежнему здесь ощущается, происходит от горящего фосфора. Последний раз я обонял его 31 января в Крейнкорте». И Даниэль коротко пересказал события того вечера. «Весьма занимательно» сказал Кикин. «Однако корабль не взорвался? На нем вспыхнул пожар!» «Те, кто способен создать адскую машину, приводимую в действие часовым механизмом, могут настроить ее по-разному», отвечал Даниэль. «Я предполагаю, что в ней используется фосфор, который должен вспыхнуть в время В одном случае огонь воспламенил бочонок с порохом. Во втором случае он мог просто поджечь большее количество фосфора или иного горючего вещества, например, ворвани. «Коли так, обе машины изготовлены одними людьми!» — воскликнул мистер Орни. «Этим должны заняться ваши констебли!» — провозгласил Кикин. «Поскольку злоумышленники скрылись, констебли тут не помогут», — указал Даниэль. «Обращаться следует к судье». «И что он сделает?» — фыркнул Кикин. «Ничего», — признал Даниэль, — «пока к нему не приведут обвиняемого». «И кто должен его привести «Обвинитель». «Так идем к обвинителю». «В Англии не идут к обвинителю, как к констеблю или сапожнику. Обвинителем становится истец. Мы, как потерпевшие от адской машины, должны возбудить преследование против злоумышленников». Кикин по-прежнему недоумевал. «Вы хотите сказать, что каждый из нас должен возбудить свое преследование или...» «Это возможно?» — отвечал Даниэль. — Но, полагаю, будет больше проку. Последнее слово было выбрано нарочно, чтобы усладить слух мистера Орни, который и впрямь сразу встрепенулся. — Если вы, и вы, и я, и представители общего дела, коли пожелает, и мистер Тредер, и мистер Орланг, объединим усилия. «Что еще за трейдер и орланг?» – спросил Кикин. Даниэль, рассказывая о происшествии в Крейнкорте, не упомянул имен. «Можно сказать», – объявил Даниэль, – «что это еще два члена нашего клуба?»